Свертывание крови В предварительных опытах индийский ученый доктор Бордиа продемонстрировал, что чеснок значительно повышает фибринолитическую активность крови. Образно говоря, чеснок помогает расщеплять или растворять белок фибрин, который требуется для образования кровяного сгустка. У больных сердечной недостаточностью или варикозным расширением вен постоянно существует опасность образования тромба в пораженных сосудах и закупорки их. Поскольку больное сердце плохо прогоняет кровь по сосудам, поток крови уменьшается. Это увеличивает риск тромбообразования в сердце. В варикозных венах поток крови также снижен, Что может привести к образованию тромба в сосудах больной ноги? Следовательно, таким больным необходимо регулярно употреблять в пищу чеснок, имбирный корень и стручковый перец, растения разжижающие кровь. Обычно риску тромбообразования подвержены люди среднего и пожилого возраста, страдающие избыточной массой тела и не занимающиеся спортом, имеющие мерцательную аритмию, искусственный сердечный клапан, порог сердца, атеросклероз или тромбофлебит обеих ног. Им крайне необходимо регулярно есть чеснок, поскольку он предотвращает тромбообразование. Эйхоэн так как и аспирин, предотвращает агрегацию тромбоцестов. На Всемирном конгрессе 1990 года, посвященном чесноку, учеными Деловерского и Венесуэльского университетов были представлены несколько работ, посвященных Эйхоэну, выделенному из чеснока. Еще одним аспириноподобным компонентом чеснока, который обладает свойством разжижать кровь, является аллицин, одна из очень важных, но крайне нестабильных составляющих чеснока. Это подтверждает и профессор Кришна Агровал из Таиландского университета. В своих опытах он обнаружил, что аллицин останавливает агрегацию тромбоцитов. В научной литературе было сообщение о том, что в 1990 году доктор Джон Мартин Бейли из Вашингтонского университета идентифицировал еще один важный компонент чеснока и лука – аденозин, который также обладает разжижающим кровь свойством. Китайские черные грибы, называемые триедока, богаты аденозином и, следовательно, тоже имеют антикоагулянтные свойства. В исследованиях, о которых мы только что говорили, использовались как спиртовой экстракт чеснока, так просто свежий чеснок. В 1981 году доктор Дэвид Бойкинс опубликовал статью, в которой сообщил, что чеснок способен активно ингибировать агрегацию тромбоцитов. Он обнаружил, что если добровольцам предложить съесть по 4 зубчика свежего чеснока, то час спустя их кровь теряет способность к свертыванию. Свертываемость восстанавливается через 2,5 часа, поскольку чеснок выводится из организма. Доктор Бойкинс повторил свои эксперименты, уже используя столько чеснока, сколько в среднем потребляет человек. Одна треть зубчика за два дня, поскольку доза в первом эксперименте явно не соответствовала реальности. Для группы опыта он подыскал добровольцев, никогда не употреблявших чеснок в пищу, но согласившихся его попробовать. А вторую, контрольную группу, составила та часть добровольцев, которая решительно отвергла предложение исследователя включить в свою диету экспериментальное растение. Объединив в одну группу тех, кто любит и ест чеснок, Доктор не давал им этой приправы в течение 30 дней, а затем разрешил потреблять в очень небольших количествах. Доктор Бойкинс обнаружил, что кровь добровольцев первой группы по-прежнему обладала значительно меньшей способностью к свертыванию и пришел к выводу, что ежедневное потребление чеснока снижает свертываемость крови. И этот эффект сохраняется даже если человек вдруг перестает на время потреблять этот полезный продукт. Совсем недавно Роберт Гермис, химик-органик из Нью-Мехико, запатентовал химическое соединение, имеющее антикоагуляционные свойства чеснока. Он ухитрился объединить свойства огромного числа серосоащих компонентов чеснока предотвращающих свертывание в одной большой синтетической молекуле Гермис надеется что с помощью его соединения можно будет лечить аритмию и артриты а также предотвратить рост бактерий то есть помочь тем больным у которых слабый кровоток способствует, образованию тромбов. Все водорастворимые препараты чеснока, а также таблетки по 5 в день и сам свежий чеснок, упомянутый в конце главы атеросклероз, помогают предотвратить образование тромбов.